Глава 3. Ослабевший парус ветер рвёт, весло разбитое плывет, И без руля, по воле волн, несётся одинокий челн. Басни Гея. Я предпосылаю рифмованные строки и белые стихи каждой главе этого рассказа, чтобы подкупить внимание к моему собственному произведению. прелестью этих отрывков, заимствованных у лучших мастеров пера, чем я сам. Настоящий эпиграф говорит о несчастном пловце, который смело отчалил свой челн, не умея управлять им, и был подхвачен быстрым течением. Ни один школьник, позволивший себе тоже же безрассудство, увлекшись удальством и волнуемый опасением, не мог испытывать большей тревоги попав в опасный водоворот, чем я, очутившись без компаса на океане человеческой жизни. Отец мой с такой лёгкостью развязал узел, который обыкновенно считается самой крепкой связью в обществе, и так решительно выпроводил меня из дому, что я вдруг потерял уверенность в своих личных достоинствах, до сих пор поддерживавшую меня. Сказочный принц-красавчик — обратившийся в сына простого рыбака, не мог больнее чувствовать своего унижения. Мы так расположены в нашем надменном эгоизме считать все принадлежащие нам благо судьбы за нечто неотъемлемое, что, убедившись в своем ничтожестве, едва обстоятельства предоставят нас самим себе, бываем жестоко разочарованы. Когда городской шум замолк у меня в ушах, Отдалённый звон лондонских колоколен, достигая моего слуха, как будто твердил мне, воротись, точно будущему лорду-мэру. Когда же я оглянулся назад с возвышенности Гай-Гетта на великолепие столицы, окутанное серой дымкой, то мне представилось, что я оставляю позади себя все удобства, всю роскошь, все прелести общественной жизни, все удовольствия цивилизованного мира. Но жеребий был брошен. Я не мог думать, чтобы позднее и вынужденное согласие покориться воле отца могло поправить дело. Этого твердого, непреклонного человека скорее восстановил бы против меня такой малодушный поступок. К тому же мое врожденное упрямство пришло мне на выручку, а гордость настойчивого подсказывала, что я был бы просто жалок, если прогулка на 4 мили от Лондона развеяла по ветру мои планы, которые я серьёзно обдумывал несколько месяцев. Кроме того, надежда, никогда не покидающая молодых и смелых, начала рисовать передо мною светлые картины будущего. Мой отец не мог иметь серьёзного намерения лишить меня наследства, и едва ли можно было опасаться, что он исполнит свою угрозу, несмотря на его решительный, безапелляционный тон. Вероятно, он хотел только испытать меня. Если я буду терпелив и стоек, то приобрету его уважение, после чего все наши несогласия придут к благополучному концу. Я уже начал мысленно рассчитывать, как далеко могу зайти в своих уступках и на каких пунктах нашего мирного договора следует мне особенно настаивать. Одним словом, во мне явилось убеждение, что я буду восстановлен в своих сыновних правах и дёшево отделаюсь за свою прежнюю непокорность. А до тех пор я мог свободно располагать собою, и сознание независимости, такое заманчивое для молодых людей, сладко волновало меня. Мой, хотя и не особенно туго набитый кошелёк, давал мне возможность не испытывать никаких лишений в дороге. Живя в Бордо, я научился обходиться без лакея. Мой конь был свеж, молот, ретив — И вскоре врождённая весёлость рассеяла грустные мысли, удручавшие меня в начале путешествия. К сожалению, дорога, по которой мне приходилось ехать, не представляла ни живописных видов и ничего интересного. Пожалуй, она и теперь отличается тем же утомительным однообразием и отсутствием всего, что может возбудить любопытство путешественника. Но, по-моему, большинство дорог в Англии заслуживает того же самого упрёка. Не мудрено, что, стряхнув своё первоначальное уныние, я не мог вполне отделаться от печальных мыслей. Даже муза, неисправимая кокетка, завлёкшая меня в эту глушь, покинула своего друга в критическом положении с чисто женским коварством, и, вероятно, я порядочно бы раскис, если бы судьба не посылала мне случайных попутчиков. Но даже этот последний ресурс, не мог похвастаться особенным разнообразием. Мне встречались деревенские священники, возвращавшиеся с треб, фермеры и гуртовщики, ехавшие из отдалённых рынков, приказчики торговых домов, посланные своими хозяевами собирать долги по провинциальным городкам, да изредка офицеры, командированные для вербовки рекрут. Вот с каким народом приходилось в то время почти исключительно иметь дело сторожам застав и шинкарям в придорожных корчмах. Поэтому наши разговоры вращались около сбора десятин, составлявших привилегию духовенства и различия вероисповеданий. Вокруг цен на зерновой хлеб и на скот, удобств сообщения водою и сухим путем или состоятельности мелочных торговцев, Причем сюда для разнообразия примешивались порой описания какой-нибудь осады или битвы во Фландрии, где, конечно, рассказчик, не стесняясь, давал волю своей фантазии. Но особенно благодарной и неистощимой темой служили рассказы о разбойниках, когда не хватало других предметов беседы. Имена золотого фермера, летучего грабителя, Джека Недгама, и других оперных героев в лохмотьях так часто были у нас на языке, как и самые обыкновенные названия из домашнего обихода. И стоило нам оседлать этого конька, как путники, точно дети, которые жмутся друг к другу в зимние вечера у камина в самых страшных местах сказки о привидениях, старались подъехать ближе один к другому, начинали оглядываться, осматривать курки своих пистолетов и давали клятву действовать заодно в случае вражеского нападения. Обязательство, которое, подобно прочим наступательным и оборонительным союзам, иногда вылетало из головы при первом намеке на действительную опасность. Из всех лиц, одержимых страхом перед разбойниками, особенно потешал меня один бедный малый, с которым я путешествовал полтора дня. На седле у него был привязан маленький, но, очевидно, увесистый чемоданчик. Он ужасно берег его и не выпускал из рук, резко отклоняя предложение у носильщиков внести дорожный багаж в дом, когда мы останавливались у гостиниц. С не меньшим тщанием скрывал от всех мой случайный товарищ не только цель своего путешествия и название места, куда он едет, но также и свой ежедневный маршрут. Ничем нельзя было привести его в большее замешательство, как вопросом, в какую сторону он едет и где намерен остановиться. Начлег для себя он выбирал с самой тревожной заботливостью, одинаково избегая как одиночества, так и подозрительного, по его мнению, соседства. В Грондгеме наш чудак, если не ошибаюсь, не сомкнул глаз целую ночь напролет из-за того, что в соседней комнате поместился какой-то толстяк с раскосыми глазами, в чёрном парике и старом камзоле с золотыми позументами. Между тем, если мне эта трусливость, мой спутник, судя по его мускулатуре, мог выйти победителем из столкновения с любым противником. То был здоровенный, прекрасно сложённый мужчина. По его шляпе с галуном и кокардой можно было сверх того заключить, что он служил в армии или принадлежал так или иначе к военному сословию. Его речь, довольно вульгарная сама по себе, обличала в нем, однако, рассудительность и здравый смысл, когда ужасные рассказы о грабительствах переставали на минуту пугать его воображение. К несчастью, каждая мелочь напоминала ему о них. Открытая равнина или густая рощица по краям дороги сейчас возбуждали в нем тревогу, А стоило мальчишке-пастуху свистнуть поблизости, как бедняге мерещилось уже, что это условный сигнал между разбойниками. Даже вид виселицы, которая красноречиво свидетельствовала, что правосудие не дремлет и принимает меры к его безопасности, непременно внушал ему неутешительную мысль о множестве разбойников, которые остались еще не повешенными. Общество такого человека скоро надоело бы мне, если бы я не старался рассеяться от своего уныния. Некоторые из рассказанных ими историй оказались довольно потешными, а странности этого малого давали мне случай позабавиться на его счет. По уверениям моего спутника, многие из несчастных путешественников, попадавших в руки грабителей, навлекали на себя эту беду по собственной оплошности. Встретив в дороге хорошо одетого, приличного незнакомца, они имели неосторожность присоединиться к нему в надежде найти себе защиту и приятно провести время в его компании. Действительно, сначала он развлекал их разговорами и песенками, защищал от несправедливых притязаний алчных трактирщиков, пока, наконец, под предлогом сокращения пути, не увлекал свою жертву по уединенной тропинке через какой-нибудь пустырь в непроходимую трущобу в стороне от проезжей дороги. Тут мнимый путеводитель издавал резкий свист, на который сбегались из своей засады его товарищи и оказывался атаманом разбойничьей шайки, после чего одураченным путникам приходилось поплатиться за свою доверчивость не только одним кошельком, но иногда и самой жизнью. По мере приближения к развязке страшного рассказа мой спутник начинал тревожиться все больше и больше. Его же собственные слова бросали этого труса в жар и в холод, и я замечал, что он посматривает на меня с возрастающим недоверием, точно боится, чтобы и с ним не случилась точно такая же история. Мучимый жестокими опасениями, Он старался держаться противоположного края дороги, оборачивался назад, озирался во все стороны, осматривал свое оружие, как будто приготовляясь, смотря по надобности к защите или поспешному бегству. Однако его подозрения против меня, по-видимому, скоро рассеивались и были чересчур смешны, чтобы я мог ими обижаться. Ни моя одежда, ни мое обращение не подавали повода принимать меня за разбойника. Однако в те времена можно было казаться вполне порядочным человеком и все-таки быть грабителем на большой дороге. Разделение труда в этой профессии не достигло еще тех размеров, как в наши дни, и вежливый утонченный проходимец, обиравший доверчивую публику в иных притонах Уайта или Мэрибона, являлся иногда отъявленным мошенником, который останавливал проезжих в Бекшотской степи или у Финчлейского перекрёстка, бесцеремонно требуя их кошелёк. В нравах той эпохи было много грубого и жёсткого, что с тех пор значительно смягчилось и совсем исчезло. Насколько мне помнится, тогдашние бездельники меньше стеснялись прибегать к отчаянным средствам для поправления своих обстоятельств. Правда, и в те времена казалось уже нелепостью оплакивать, по примеру Энтони Эвуда, безвременную гибель двоих преступников, безжалостно повешенных в Оксфорде. Они отличались многими достоинствами, несомненной храбростью, чувством чести, но были вынуждены крайностью требовать контрибуцию с путешественников на большой дороге. Мы еще более отдалились от дней безумного принца и поинца, но поблизости столицы оставалось пока столько не и покрытых густою зарослью пустырей, а отдаленные графства были еще так мало населены, что там на свободе кишили разбойники, разъезжавшие верхом, обманывая встречных своей якобы рыцарской любезностью. Подобно Гиббету, хитрости щеголя они даже гордились тем, что их принимали за важных путешественников, а нападая на своих жертв, эти люди выказывали утонченную вежливость. Поэтому юноша в моем положении не имел основания особенно оскорбляться, если его по ошибке причисляли к этому почтенному классу людей. И я не оскорблялся. Напротив, мне было забавно попеременно возбуждать и усыплять подозрения моего трусливого попутчика, причем я нарочно старался сбить с толку этого человека, запуганного беспрерывной опасностью и недальновидного от природы. Едва только мой непринужденный разговор совершенно успокаивал его, достаточно было предложенного вскользь вопроса о том, куда он держит путь и по какому делу, чтобы заставить беднягу снова насторожиться. Вот, например, какой оборот приняла наша беседа о сравнительной силе и ретивости наших лошадей. «Да, сэр», — говорил мой спутник, — «насчёт галопа я не спорю, но позволю себе сказать, что ваша лошадь, хотя и очень красивая, не стану этого отрицать, недостаточно коренаста, чтобы быть выносливой в дальней дороге. Рысь!» «Вот самый настоящий аллюр для беговых коней, сэр!» Тут он пощекотал шпорами своего буцефала. «И будь мы поблизости города, я взялся бы обогнать вас по ровному пути, побившись об заклад на бутылочку клерета в ближайшей гостинице». «Согласен, сэр!» — подхватил я. «Кстати, здесь такой удобный грунт!» «Хм...» — замялся мой приятель. «У меня, знаете, такое правило. Во время путешествий я никогда не разгорячаю свою лошадь, когда мне ещё далеко до станции. Никогда нельзя знать, что встретится на пути. Кроме того, сэр, когда я сказал, что готов побиться с вами об заклад, ты имел в виду одинаковую тяжесть, а ваш багаж на 56 фунтов легче моего». «Тогда можно увеличить его тяжесть. Сколько весу в вашем чемоданчике?» «В моём ч -че... — снова замялся мой спутник. «О, сущие пустяки! Он лёгок, как пёрышко, ведь в нём только две-три рубашки да несколько пар носков!» «Ну, я думал, он тяжелее, по крайней мере, судя по виду. Я бьюсь об заклад на кварту клерета, что он составляет разность в нашем весе. Вы ошибаетесь, сэр, уверяю вас, совершенно ошибаетесь!» возразил мой товарищ, отъезжая подальше от меня на другой край дороги, как делал всегда, лишь только в нём пробуждались тревожные опасения, на мой счёт. «Так и быть. Рискну одной бутылкой вина или, если желаете, ставлю десять червонцев против пяти, что обгоню вас на своей лошади с вашим чемоданом». Несчастный так и обмер. Его нос утратил свой натуральный медно-красный цвет, приобретённый в приятные часы за стаканом клерета или шампанского, и сделался бледно-сизым, а его зубы стучали. Моё неслыханно дерзкое предложение, очевидно, вызвало перед ним самую яркую картину грабежа и насилий во всём её ужасе. Пока он бормотал несвязанные слова, стараясь что-нибудь ответить, я отчасти успокоил его, указав на колокольню, видневшуюся вдали, и прибавил «всё». что, подъезжая к деревне, мы не рискуем никакой задержкой в пути. Тут его лицо немного прояснилось, однако я заметил, что ему потребуется немало времени, пока он совершенно забудет такое явно подозрительное предложение с моей стороны. Я докучаю тебе всеми этими подробностями относительно настроения моего спутника и моего воздействия на него, так как эти... Сами по себе незначительные обстоятельства имели громадное влияние на дальнейшие события, которые играют в моем рассказе весьма важную роль. В то время образ действий этого человека внушал мне только презрение к нему и утверждал меня в мнении, что из всех наклонностей, заставляющих людской род понапрасну мучить себя, трусость есть самое неугомонное, мучительное. и недостойные.